Глава 37. Подъехав к части мимо пожарного часового, пролетка с арестантом въехала во двор полицейской части и остановилась у одного из подъездов. На дворе пожарные, засучив рукава, громко разговаривая и смея, мыли какие-то дороги. Как только пролетка остановилась, Несколько городовых окружили ее и подхватили безжизненное тело арестанта под мышки и ноги и сняли его с пищавшей под ними пролетки. Привезший арестанта городовой, сойдя с пролетки, помахал закоченевшей рукой, снял фуражку и перекрестился. Мертвого же! Понесли в дверь и вверх по лестнице. Нехлюдов пошел вслед за ними. В небольшой грязной комнате, куда внесли мертвого, было четыре койки. На двух сидели в халатах два больных. Один косоротый с обвязанной шеей, другой чехотошный. Две койки были свободны. На одну из них положили арестанта. Маленький человечек с блестящими глазами и беспрестанно двигающимися бровями в одном белье и чулках быстрыми мягкими шагами подошел к принесенному арестанту, посмотрел на него, потом на них Людова и громко расхохотался. Это был содержавшийся в приемном покое сумасшедший. «Хотят испугать меня!» — говорил он. «Толь нет, не удастся!» Вслед за городовыми, внешшими мертвого, вошли околотошные фельдшер. Фельдшер, подойдя к мертвому, потрогал холодную уже желтоватую, покрытую веснушками, еще мягкую, но уже мертвенно-бледную руку арестанта, подержал ее, потом пустил. Она безжизненно упала на живот мертвеца. «Готов!» — сказал фельдшер, мотнув головой, но, очевидно, для порядка раскрыл мокрую суровую рубаху мертвеца и, откинув от уха свои курчавые волосы, приложился к желтоватой неподвижной высокой груди арестанта. Все молчали. Фельдшер приподнялся, еще качнул головой и потрогал пальцем сначала одно, а потом другое веко над открытыми голубыми остановившимися глазами. «Не испугайтесь, не испугайтесь, говорил сумасшедший, все время плюя по направлению фельдшера. «Что ж?» — спросил околотошный. «Что ж?» — повторил фельдшер. «В мертвецкую убрать надо». «Смотрите, верно ли?» — спросил околотошный. «Пора знать», — сказал фельдшер, для чего-то закрывая раскрытую грудь мертвеца. «Да я пошлю за Матвей Ивановичем, пускай посмотрит». «Петров, сходи», — сказал фельдшер и отошел от мертвеца. «Снести в мертвецкую», — сказала околочный. — А ты тогда приходи в канцелярию, распишешься, — прибавил он конвойному, который все время не отставал от арестанта. — Слушаю, — отвечал конвойный. Городовые подняли мертвеца и понесли опять вниз по лестнице. Нехлюдов хотел идти за ними, но сумасшедший задержал его. — А вы ведь не в заговоре? — Так дайте папироску, — сказал он. Нихлюдов достал папиросницу и дал ему. Сумасшедший, водя бровями, стал, очень быстро говоря, рассказывать, как его мучают внушениями, ведь они все против меня и через своих медиумов мучают, терзают меня. — Извините меня, — сказал Нихлюдов, и, не дослушав его, вышел на двор, желая узнать, Куда отнесут мертвого? Городовые с своей ношей уже прошли весь двор И входили в подъезд подвала. Нихлюдов хотел подойти к ним, Но околотошный остановил его. «Вам что нужно?» «Ничего», — отвечал Нихлюдов. «Ничего, так и ступайте!» Нихлюдов покорился. И пошел к своему извозчику. Извозчик его дремал. Нехлюдов разбудил его и поехал опять к вокзалу. Не отъехал он из ста шагов, как ему встретилась сопутствуемая опять конвойным с ружьем ломовая телега, на которой лежал другой, очевидно, уже умерший арестант. Арестант лежал на спине на телеге, и бритая голова его с черной бородкой, покрытая блинообразной шапкой, съехавшей на лицо до носа, тряслась и билась при каждом толчке телеги. Ломовой извозчик в толстых сапогах правил лошадью, идя рядом. Сзади шел городовой. Нехлюдов Тронул за плечо своего извозчика. «Что делают?» — сказал извозчик, Останавливая лошадь. Нехлюдов слез с пролетки И вслед за ломовым Опять мимо пожарного часового Вошел на двор участка. На дворе теперь пожарные Уже кончили мыть дороги, И на их месте... Стоял высокий костлявый брандмайор с околышком и, заложив руки в карманы, строго смотрел на жирного Буланова с наеденной шеей жеребца, которого пожарный водил перед ним. Жеребец припадал на переднюю ногу, и брандмайор сердито говорил что-то стоявшему тут же ветеринару, А Колотошный стоял тут же. Увидав другого мертвеца, он подошел к ломовому. «Где подняли? спросил он, неодобрительно покачав головой. «На старой Горбатовской», — отвечал городовой. «Арестант?» — спросил брандмайор. «Так точно». «Второй нынче!» — сказал Колотошный.